Тридцать семь. Утро. О, Гал. «Ты проснулась? Какое счастье!» Юля услышала голос Гал, и он подействовал на нее, как чудотворный бальзам. Гал рядом, ее голос звенит радостными переливами, а это означает, что они находятся в безопасном месте. И лишь спустя несколько мгновений, оглядевшись, она поняла, что лежит в спальне Гал. Уютная комната, купающаяся в солнечном свете, украшенная латиноамериканскими циновками. тростниковыми, орнаментальными пано и ракушечными пейзажами. Взгляд скользнул вверх, и она встретилась глазами с Гэл. Та улыбалась и даже тихонько прихлопывала в ладоши. «Я помню только Макдональдс». «Тссс! Тебе вовсе не обязательно сейчас вспоминать этот жуткий вчерашний день. Мой друг Андрюша, сейчас он на кухне пьет кофе. Сделал тебе укол и перевязку, и ты снова ожила. Эта фиолетовая скотина довольно сильно подпортила тебе живот. Но ничего, улыбка гала становилась все шире и шире. да свадьбы заживет. А теперь надо бы чего-нибудь поесть. Куриного бульону, как положено в таких случаях, пока нет. Я курицу только что поставила варить. Но вот кашка молочная имеется. Ты как, не против? На войне, как на войне. устало улыбнулась Юлия и кивнула головой. Давай сюда свою кашку. Когда она завтракала, в комнату заглянуло бородатое существо с веселыми голубыми глазами. Андрей. — Знакомься, это Андрей. Твой спаситель, хирург, большой друг и большая умница. Он сказал, как следует вечером обработать рану, после чего, нежно поцеловав Гал, ушел. — У тебя хорошие друзья, — заметила Юля. — У тебя, между прочим, тоже, — звонил Шубин. — Куда? Сюда, к тебе домой? — Нет, что ты. Просто я имела нахальство включить твой сотовый. И, насколько я поняла, сделала правильно. Во-первых, позвонил, как я уже сказала, Шубин. Во-вторых, объявилась наша Рейс. Черт бы ее побрал. — Женька? Юля резко подняла голову и поморщилась от боли. — Как же я могла забыть про нее? Она должна была меня ждать вчера вечером в Лангусте. А я не приехала, и тебе, наверное, ничего не сказала. За нее не переживай, с ней все в порядке. Отмахнулась так, как если бы речь шла о каком-то пустяке, не стоящем внимания Гал. — Где она? Познакомилась с одним парнем и закружилась. И тут же пояснила. «Влюбилась, дура!» И хотя последнее слово Гэл произнесла довольно нежно и даже с оттенком трогательной заботы, Юля возмущенно возразила. «Почему ты «Покачану. Нашла время тоже мне. Перестань». «Не перестану. Вдруг взвилась Гэл. Подумай сама, разве можно в этом чертовом баре подцепить приличного мужика? В жизни всякое бывает». Она ничего не рассказывала о нем, кто он, чем занимается. Нет, но судя по тому, что я успела из нее вытянуть, она и сама-то толком ничего о нем не знает. Да и голос у нее виноват, и словно она сама понимает, что вляпалась в очередной раз. А я считаю, что любовь — это обуза болезнь. Это страшно и больно. Прекрати, Гэл, где сейчас Женя? У него. Он был в ванной, поэтому-то она мне и позвонила. Вернее, она позвонила тебе, но я отозвалась и отматерила ее. И что она? Она, между прочим, сказала, что я права. Да только, мол, поезд ушел, и теперь ей не так легко будет с ним расстаться. Но зачем расставаться? Да потому что. Не знаю, даже говорить тебе или нет. Понимаешь, этот парень оказался в баре не случайно, так же, как и мы. То есть, Женька сказала, что он ищет меня. Тебя? Да, представь себе, он ищет какую-то гэлл. «Не может быть, это уж слишком!» «Ничего не слишком. Я так думаю, что это напарник Фиолетового. А почему бы и нет?» «Ну, посуди сама. Герман узнал о лангусте от Дмитрия, когда достал разорванное письмо. Так?» «Так. Фиолетовый с Бахрахом имел какие-то общие дела, и Бахрах, судя по всему, наколол его. То есть Фиолетовый. «Это Нодень», — оборвала ее Зимцова. «Нодень? Фиолетовый — это Нодень, друг Бахраха». Которому недавно за крупные финансовые махинации вляпали семь лет. Он сбежал. А вот черт. Тогда Женька на самом деле влипла. Почему? Да потому, что теперь, когда мы знаем, кто такой Фиолетовый, то смело можно предположить, что Валентин Женькин парень, человек Нодиня. С чего ты это взяла? А ты хочешь сказать, что этот Валентин сам по себе? Почему бы и нет? Ну, я не знаю. А кто знает-то? Но, с другой стороны, если предположить, что ты права и что Валентин действительно связан с Нодинем, то зачем же ему тогда было клеить рейс Логичнее было бы им действовать вдвоем. Тогда бы вчера вечером сюда, к тебе на квартиру, чтобы встретиться с Гэл. Фиолетовый, то есть Нодинь, пришел бы не один, а с Валентином. «Тоже правильно. Я как-то не подумала». «Да ты о многом не подумала, а просто так ляпнула. По сути, сама». Разве Валентин стал бы говорить Рейс, зная, скажем, что она связана со мной, или тем более с тобой, что он ищет какую-то гэл? Ведь найти гэл – это цель того, посвященного в планы Бахраха, кто появится в черной лангусте. а Вот Нодин нашел тебя, а Валентин нет. Я же видела этого парня. Красивый, одет во все белое. Он вышел из уборной той самой девицы, которая носит сейчас твое имя. Стало быть, он на самом деле сам по себе. «Но тогда вообще непонятно, кто он. Женька говорит, что он москвич и что она сейчас живет у него в большой квартире. Больше того...» — Галс вдохнула. «Он хочет, чтобы Женька перебралась к нему жить. Вот так дела. И если предположить худшее, что Женька ему нужна лишь как приманка, а вдруг он знает, что вы с ней знакомы? Тогда непонятно, почему он так долго медлит», — рассуждала Юля. Что стоило ему прижать ее к стенке и выпадать, что ей известно о настоящей Гэл? Выходит, что он не знает о том, что Женька и я знакомы. Значит, он действительно влюбился в нее, и пусть. А вдруг Женька сама каким-нибудь образом узнает, зачем он ищет Гэл, то есть тебя. Узнает со временем. Между прочим, у нас теперь есть номер телефона этого парня и адрес. Понятно, ну и дела. С Рейс, значит, все ясно. А что, Игорь? — Просил тебя позвонить ему. — Все правильно, он переживает. — Я прямо сейчас ему и перезвоню. Она уселась поудобнее, Гал помогла ей, подложив под спину еще одну подушку. «Игорь — Игорь? Услышав совсем рядом довольно громкий и четкий голос Шубина, юля разволновалась. — Привет. — Привет, Зимцова. Тебя убить надо. Зачем отключаешь телефон? — Ты что, одна? — А я? — Прости, это неизбежность, легкомыслие. — Это свинство. Заорал Шубин, обрушивая на нее все свое возмущение. Всю свою тревогу и боль. «Как ты там? Как девчонки? Все живы? Здоровы?» «Подожди. Запиши номер Гэл. Мы сейчас здесь, у нее. Перезвони, поговорим нормально. Сотовый должен быть открыт для рейс». Шубин позвонил по обычному телефону. «Привет еще раз». «Привет. Ты не переживай, у нас все в порядке». Она провела рукой по своему перебинтованному животу. «Сначала я тебя спрошу, пока не забыла. Скажи, что ты знаешь о Нодине?» «Нодинь — это друг, приятель Бахраха. Они вместе делали деньги, но потом он сел на семь лет». «Все правильно». «Да только он сбежал, и Игорек. Сбежал. И теперь он здесь. Словом, этот фиолетовый». «Фиолетовый?» «Да, этот человек с пятном на щеке есть Нодинь. А вот теперь мне все стало ясно». «Что? Что тебе ясно?» «Я был вчера с Дмитрием на квартире Бахраха. Словом, мы пили, отмечали его вступление в наследство. Расшумелись. Он пригласил лалиту Да, интересно. В голосе Зимцовой просквозила неприкрытая ревность. Дело не в этом. На лестнице я встретился с человеком. Представь себе мое удивление, когда у него на щеке я тоже увидел огромное фиолетовое пятно. Пятно? Что ты такое говоришь? Когда это было? — Вчера вечером. Но Фиолетовый был здесь, со мной, в Москве. Во всяком случае, он же не мог телепортироваться. — земцова слушай меня и не перебивай. Человек с родимым пятном, которого я вчера встретил на лестнице, его сосед. И это именно у него настоящее родимое пятно во всю щеку. — Сосед? Чей сосед? — Бахраха. Они долгие годы дружили и вместе играли в шахматы. — и «Инодень, я же сказал тебе, что теперь мне все стало понятно. Знал этого соседа. Ты хочешь сказать, что он специально прилепил себе это родимое пятно, чтобы в случае, если его кто увидит на лестнице, подумали, будто это сосед? Я просто уверен в этом. Это родимое пятно или хороший грим, или что, скорее всего, такая штука, купленная в магазине приколов, понимаешь? Он придумал все это для отвода глаз. Значит, на лестнице Гэл видела соседа? — Да нет, ведь в квартире Бахраха и в охотничьем ресторане отпечатки пальцев одного и того же человека. Думаю, что это был все-таки Нодин. Я только что звонил Корнилову и попросил его выяснить, имеются ли эти пальчики в нашей картотеке. Хотя мне Нора и сказала, что нет, но я решила перепроверить. И что же? Пока еще не знаю. Но даже если окажется, что это не пальцы Нодиня, все равно это был он, больше некому. — Игорь, по-моему, ты несешь чушь. «Если окажется, что это не его пальцы, то чьи же тогда? Кто бил Дмитрия? Кто был в квартире Бахраха? Кто ел вишни, наконец?» Нодин не дурак. И он не стал бы следить. Скорее всего, он был в перчатках, когда избивал Дмитрия, или когда торчал в квартире Бахраха. Но тогда кому же принадлежат эти отпечатки? «Не знаю». «Игорь, ты должен поговорить с Дмитрием и вывести на разговор о Нодине». Пусть он сам расскажет тебе, что произошло в ресторане и кто его бил. Хотя нодень же сам признался в том, что его послал в Москву Дмитрий. А какая разница между черным мангустом и черной лангустой? Вдруг вспомнила Зимцова слова Фиолетового. Ведь это Дмитрий спутал лангусту с мангустом. Стало быть, именно с его подачи нодень отправился в Москву. И еще. Но почему не приехал Дмитрий? Он болен и послал меня вместо себя. И разве то, что я называю тебя все имена и фамилии, не говорит о том, что и я посвящен в наши общие дела?» Вспомнила Зимцова нервный разговор Гэл с Фиолетовым, когда Гэл торговалась с ним и делала вид, что не собирается ему отдавать письмо. Но как-то узнала, что Фиолетовый и есть Нодень. Он сам назвался другом Бахраха. А позже он сказал «Старый козел Бахрах сдал меня». «Вот это да. Он даже с Ломовым был знаком. И тот, представь себе, говорил ему обо мне. И Нодин нанял меня, чтобы найти Гэл». Юля в двух словах пересказала ему все, что произошло с ними за последние сутки, умолчав лишь о ножевом ранении и любовной истории Жени Рейс. «Значит, теперь он ищет Катю Уткину?» «Да, не повезло ему, бедолаги. А вы не боитесь, что он вернется?» «Он так и сказал Гэл. Кажется, он запал на нее». Он может разыскать тебя, если вдруг поймет, что его обманули. Пусть. Я здесь ни при чем. А Гал поменяет квартиру и исчезнет. А что со Смирновой? Гал была у нее на квартире. Соседи утверждают, что она умерла от передозировки. Но это надо проверить. Я собираюсь встретиться с судмедэкспертом, который вскрывал труп Смирновой. Это могло быть убийство. Но у Гал есть конверт со следующим адресом. Хорошая работа, ничего не скажешь. И что там? Девушку зовут Ольга Белоконь. Ее надо искать в клубе «Чайка». Мы еще не работали в этом направлении. Я соскучился. С этого и надо было начинать, улыбнулась Юля. Ну что, пока? Созвонимся? Целую. Поцеловал ее через телефон Шубин. Юля отключила телефон, и голова ее упала на подушке. Она устала. «Дмитрий с Лолитой», сказала она. надо же Нашла, о ком думать, тоже мне. Вы сильно разочаровываете меня, девочки. Одна втюрилась в плейбоя, другая в шизика. И не смотри на меня так. Кто, если не я, скажет вам это? Плейбоя. Мы ничего о нем не знаем, дорогуша. Давай сделаем так, я сейчас немного посплю, а ты в это время съездишь по тому адресу, что тебе дала рейс. И через соседей попытаешься выяснить, кто такой этот Валентин и как давно живет в Москве. Идет? «Идет!» Юля закрыла глаза и увидела лицо Дмитрия. Сон медленно закручивал видение в спираль. Откуда-то издалека зазвучала музыка. Это были расплывающиеся звуки гитарных аккордов. 38. В морге. «Оставляю тебя одну в надежде, что будешь умницей и хорошенько отдохнешь». Сказала гал уже в передней, куда Юля выползла, чтобы ее проводить и заперяться на большой засов. «Ничего не готовь, в холодильнике полно еды». гал будь осторожна», — посоветовала ей, в свою очередь, Зимцова. «Имея в виду активность Гэл в отношении Жени Рейс и ее скоропалительного романа с незнакомцем. Не звони ей, не шокируй своим появлением ни ее, ни Валентина. Мы ничего не знаем об этом человеке, а потому веди себя потише». «Наводи справки всеми мыслимыми и немыслимыми способами, но только не спугни его. Ведь не все же красивые парни в Москве ищут Гэл». Она не выдержала и улыбнулась. «Обижаешь? Ко мне клеились многие красивые парни. Может, и этот, да я его не запомнила. Знаешь, мне пришла в голову мысль, что этот Валентин мог быть послан одной из девушек, случайно узнавшей о существовании себе подобных, но это лишь версия». Гал ушла, а Юля, вернувшись в комнату, позвонила Хабырину. Только он мог помочь ей разыскать в Большой Москве этого самого судмедэксперта, который вскрывал труп Марины Смирновой, если она, конечно, умерла. «Дмитрий?» Она лишь сейчас поняла, что это имя вносит в ее жизнь элемент рока. «Слушаю». Он не узнал ее голоса. «Это я». «Ты?» «Не верю своим ушам». «Ты где?» «Здесь». Понятно. Что-нибудь случилось? Конечно. Разве могла бы я просто так позвонить своему бывшему мужу? Это выглядело бы абсурдно при наших-то отношениях. И что самое опасное, мой обычный дружеский звонок мог быть истолкованным по-своему, как стремление что-то восстановить и реанимировать. Мне надо найти одного человека. Приезжай. Не могу. Я ранена. Вот черт, а что же ты мне сразу не сказала? Тебе нужен врач? «Послушай, мы могли бы встретиться на нейтральной территории, и уж там-то я тебе все объяснила бы». «Легко. Где и когда?» Софийская набережная. Взгляд ее перешел на окно, залитое дождем, и ей вдруг стало ясно, что никуда-то она из дома выйти не сможет. «Записывай адрес». И она продиктовала адрес Гэл. «Это не совсем правда нейтральная территория, это моя территория, но я надеюсь, что ты все правильно поймешь и поможешь мне». как всегда, в своем репертуаре, сплошные тайны, окутанные кровавой дымкой. И бедолага Крымов, спрятанный где-нибудь под диваном или на антресоле. Крымов в Париже, ты же знаешь. О Крымове лучше всего знает лишь Крымов. Поправил ее Хабырин с улыбкой, которую Юля почувствовала сквозь разделявшие их километры. Да бог с ним. Дьявол. Снова поправили ее. Сколько тебе потребуется времени, чтобы добраться до меня? Минут сорок, пятьдесят. и «Если не будет пробок. Ты покормишь меня? Я же холостяк, питающим придется». Заныл он в трубку. «А потом ты запросишься в постель». «Не знаю, как карты лягут». «Тогда давай сразу к делу. Значит так. На Масловке не так давно погибла от передозировки наркотиков девушка, Марина Смирнова. Ее родственники не верят в то, что она сама отправилась на тот свет. И поручили мне расследовать причину ее смерти». Как ты понимаешь, мне просто необходимо встретиться с судмедэкспертом, который вскрывал ее. «Марина Смирнова? У тебя есть ее точный адрес?» «Конечно, пиши. Рыбников переулок, 8, квартира 2». «Как это Рыбников переулок? И если ты только что говорила о Масловке?» «Боже, я перепутала! Зачеркни. Пиши. Большая Масловка, дом, 25, квартира, 263». Я сошла с ума, продиктовала ему предполагаемый адрес Жене Рейс. Вот теперь больше похоже на правду. Будет лучше, если ты приедешь за мной и отвезешь меня к этому субмедэксперту. У меня мало времени. Послушай, земцова в кои-то веки ты позвонила мне, пригласила в гости, а теперь делаешь все возможное, чтобы свести нашу встречу к поездке к какому-то вонючему потрошителю. Будешь так себя вести, не получишь ни его, ни... Юля в сердцах швырнула трубку. но уже через несколько секунд раздался звонок. И когда она взяла трубку, Хабырин уже не был таким принципиальным, и его голос теплым медом заструился по проводам. «Земцова, не хами. Жди меня минут через сорок. А что касается судебного медика, то это будет дорого стоить. Нет, не бросай трубку. Вот и умничка. Все, до встречи. Целую. Твой Дима Хабырин». Она отключила телефон и подумала о том, что в лучшие времена эти сорок минут были бы потрачены На приведение себя в порядок, на макияж и прочее. Сейчас же, когда ее все еще мутило от вчерашнего, да и побаливала раны на животе, ей ничего не хотелось делать для того, чтобы как-то понравиться своему бывшему мужу. Но и встречать его в грязном, перепачканном кровью платье Гэл она тоже не могла. Оставалась ее собственная одежда, летние брюки и майка. Еще строгий белый костюм. Ни то, ни другое не подходило для поездки в машине. В брюках ей будет тесно, они будут давить на рану. Белый костюм тем более не годился. Оставалось снова запустить лапу в гардероб Гэл. Юля распахнула дверцу шкафа и принялась выбирать себе наряд попросторнее и попестрее, чтобы в случае, если рана снова откроется, пятна крови были не так заметны на ткани. И она остановила свой выбор на тонкой широкой тунике красно-черно-желтых тонов. К ней у имелись плетенные сандалии. Идеальный наряд. И впервые в мир. Вымыв голову и подсушив волосы феном, она уложила их в затейливую прическу. И, утомленная этими приготовлениями к встрече, рухнула в постель. Когда раздался звонок в дверь, она встала и пошла открывать. Каково же было ее удивление, когда она увидела перед собой Германа. Вы к кому, молодой человек? Герман смотрел на нее широко распахнутыми глазами. Я ищу Гэл. — Герман, ты не узнаешь меня? — Юля, но как? — Входи. Ты мне сейчас очень даже пригодишься. Да входи же ты. Она взяла его за руку и втащила в квартиру. Юля, но что вы здесь делаете? Где Гэл? Да на что тебе сдалась эта Гэл? Ты примчался в Москву из-за того дурацкого письма? Забудь его. Как это? А вот так. Это была шутка. Моя шутка, понятно? Гэл, моя подруга, она еще месяц тому назад эмигрировала в Штаты. И теперь я время от времени наезжаю в Москву. Разогнать тоску. Понял? Нет, если честно, то ничего не понял. Это письмо принес Дмитрию, друг отца, который умер. Это все подстроила я, чтобы заманить Дмитрия в Москву и провести с ним здесь время. Ты же знаешь, какой он странный, какой тяжелый на подъем и все такое. И я, как и ты, была уверена, что когда Дмитрий получит это письмо, то подумает, будто в нем содержится информация о наследстве Бахраха. Но на самом деле это все розыгрыш, понимаешь? Это письмо написала я. «Хочешь, я при тебе напишу еще десяток таких писем?» Она зажала пальцами нос и прогнусавила. «Найди, Гэлл, в Москве, в Стреббаре черная лангуста!» «Как, по-твоему? Это серьезное письмо?» «Теперь не знаю, что и сказать». «Послушай, Герман, ты немножко увяз во всей этой истории. Я видела тебя вчера в лангусте, ты, дурачок, потащился в гримерку этой девицы. Но это твое личное дело». «Главное, что тебе давно уже пора возвращаться домой и постараться успеть занять свое же место за стойкой бара. Иначе ты останешься без работы». Она говорила так быстро, что у него не было возможности даже вставить слово. «Ты понял меня? Я уж молчу о том, каким образом ты достал клочки этого письма. Но пусть это останется на твоей совести. Ты решил погреть руки на его наследстве, а сам влип по уши. Словом...» «Если ты не хочешь, чтобы я рассказала Дмитрию о том, как ты собирался предать его, выдав себя за него, и все в таком духе...» «Но я не знал, я ничего не знал». «Хватит врать. Сейчас не время выяснять все это. Ты достал из мусорной корзины письмо и отправился искать Гэл. Этого вполне достаточно. Но Гэл в Америке, и она ничего не знает о моей шутке. Письмо было адресовано Дмитрию. Понимаешь ты, наконец, или нет? Так вот...» — Раз что здесь, то постарайся помочь мне. Дмитрий оказался не тем мужчиной, ради которого можно было пойти на такой сложный розыгрыш. Да, тебе и не надо всего этого знать. — Да в чем дело, наконец? Если, Гэл, ваша дурацкая шутка с целью заманить в черную лангусту этого шизика, то мне остается лишь развести руками. Да, я поступил подло, приехав сюда. И я действительно думал, что гал поможет мне разыскать какие-то сокровища Бахраха. потому что мне остечертело торчать за стойкой и разливать вермут. Но теперь, когда я узнал, что все это придумано вами, зачем мне выслушивать упреки и все такое? Я и так сыт по горло Москвой и ее шлюхами. Эта сучка, присвоившая себе имя Гал, обобрала меня до нитки. Я обнаружил это несколько минут тому назад, когда сунул руки в карман. «Ты хочешь сказать, что у тебя нет денег на обратную дорогу?» «Нет». Герман опустил свою белокурую голову. Я дам тебе тысячу рублей при условии, что ты прямо сейчас начнешь отрабатывать их. В смысле? Ко мне по делу должен прийти мой бывший муж, Дмитрий. Тоже Дмитрий. Да, не отвлекайся, он может появиться здесь с минуты на минуту. Так вот, парень, он горячий, может воспылать ко мне прежними чувствами. А этого никак нельзя допустить, понимаешь? Поэтому я собираюсь использовать тебя как громоотвод. Ты должен побыть немного моим бойфрендом, понимаешь? «Фух, я-то думал, что посложнее. Нет проблем. Уж с этой-то ролью я справлюсь». «Вот и отлично. Когда он войдет, ты должен будешь выйти из комнаты. На ходу поправляя одежду, словно ты был раздет, а теперь одеваешься, чтобы поехать со мной в морг». «Куда?» «В морг. Хабырин должен отвезти меня в морг и познакомить с одним типом. Ты все понял?» «Да. И в эту минуту позвонили». «Вот и все. Иди». и постарайся вести себя как можно естественнее. Она подошла к двери и открыла ее. Хабырин тут же, едва переступив через порог, сгреб ее в свои мощные объятия. «Земцова, как же я по тебе соскучился, черт тебя подери!» Юля, задыхаясь в его руках, закричала. «Дурак, отпусти, у меня же рано откроется!» Хабырин сразу же отпрянул, и в эту минуту из спальни, застегивая на ходу брюки, вышел Герман. «Не понял». Сказал он вперев взгляд в стоящего посреди прихожей Хабырина. — Это у нас кто? — Ты не предупредила, что будешь не одна. Нахмурил брови Дмитрий. — А разве это что-то меняет? — Знакомься, Герман. — Герман, это мой бывший муж, Дмитрий Хабырин. Ну что, поехали? — Куда? И только сейчас Юля увидела торчащее из кармана джинсовой куртки Дмитрия горлышко-бутылки. Это было шампанское. — Ты нашел этого человека? — Нашел. Процедил Хабырин сквозь зубы. «Тебя убить мало. Герман поедет с нами, и, пожалуйста, не надо устраивать семейных сцен, тем более, что семьи уже давно нет. Герман, извини, но я не думала, что наша встреча с Дмитрием так подействует на него. Ладно, поехали. Ты, кажется, хотел поесть? Я могу дать тебе картофельный салат. А своего парня кормишь, небось, отбивными? Когда как. Хватит, Дима, мне неприятен этот разговор». Втроем вышли из квартиры и разместились в новом форде Хабырина. В Москве шел дождь. Улицы казались грустными, по ним шагали застегнутые врасплох, без зонтов, озабшие люди. Льющаяся из колонок печальная мелодия, заполняя новенький и пахнущий кожей салон, окрашивала все вокруг в серые и непривлекательные тона. Машина сначала мчалась по садовому кольцу, затем свернула в небольшой проулок и остановилась возле мрачноватого серого здания. Табличка на белом фоне, черные крупные буквы, которые хорошо просматривались даже издалека, гласила, что это морг, последнее пристанище человеческих тел. Его зовут Павел Андреевич Косых. Можно просто Павел. Шампанское я тогда отдам ему, если ты не возражаешь. Хабырин все еще злился на Зимцову за Германа и за сорванное свидание. — Спасибо, Дима. Родина тебя не забудет. Как можно мягче, сказала Юля, выходя с помощью своего галантного бойфредна из машины и направляясь к крыльцу. Герман едва поспевал за ней. Вошли в полутемный, пахнущий карболкой коридор, и Хабырин повел их в лабораторию, где они застали пьющего кофе судмедэксперта, большого краснолицевого человека, одетого в зеленый халат и с такой же шапочкой на голове. «Дима, салют!» Павел Косых встал, чтобы поздороваться за руку с Хабыриным. Затем последовало рукопожатие с Германом. «Это вы по поводу Смирновой?» «Это я». «Если вы вскрывали труп, то у меня просьба. Пожалуйста, мне надо поговорить без свидетелей». «Нет вопросов». Хабырин с Германом удалились. Юля услышала голоса за дверью и поняла, что Дмитрий сделает все возможное и невозможное, чтобы дать понять ни в чем не повинному Герману, насколько он ненавидит и презирает его. «Бедняжка». Точнее, бедняжки, и что же им не живется спокойно? Я приехала в Москву, чтобы выяснить истинные причины смерти Марины Смирновой. Я частный детектив, меня зовут Юлия земцова Я готова также заплатить вам за предоставленную мне информацию и отдельно за копии документов, касающихся вскрытия и результатов экспертизы. Что ж, это уже деловой разговор. Могу я узнать, что именно вам известно о смерти Смирновой? Почти ничего. «Понятно. Ну что ж, Юлия, я подготовился к вашему приезду и даже позвонил одному человечку, который с минуты на минуту должен привести к серокопии документов. От себя же лично скажу следующее. Ваша подопечная Марина Смирнова – наркоманка, но наркоманка с небольшим стажем. Она сгорела, если так можно выразиться, буквально за несколько месяцев. Ее кто-то крепко посадил на иглу. До этого девочка вела приличный образ жизни». Наркотики же разрушили ее мозг, и они же привели к тому, что она ввела себе слишком большую дозу. Никаких следов насилия. Ничего, что могло бы указать на то, что девушку убили. Я не обнаружил. Разве что шрам. Но это не свежий шрам, скорее является все же косметическим шрамом. Шрам? Какой шрам и где? На левой ягодице. Вы даже запомнили, на какой ягодице? Да, у меня, знаете ли, отличная память. Кроме того, девочка была красива, как ангел, если бы не наркотики. «Понятно. Вы не могли бы изобразить мне на бумаге этот шрам?» «Нарисовать, что ли?» «Да». «Хорошо. Как вам будет угодно». Он придвинул к себе чистый лист, взял ручку и нарисовал рваный круг, а в центре два знака. «Четыре... Р». «Четыре Р? Латинская буква «Р»?» «Да, совершенно верно». Поэтому-то я вам сказал, что шрам искусственный, сделанный словно на заказ. И я сразу подумал о том, что он несет в себе какую-то информацию. Возможно, поэтому ее убили. Но я же сказал, что следов насильственной смерти я не обнаружил. Но ведь кто-то посадил эту девочку на иглу. Да, посадил. Поэтому-то я и здесь. Она хотела резко оборвать чрезмерно любопытного мясника. поскольку чувствовала, что все его вопросы не случайны, и что маленький сценарий-вопросник успел ему продиктовать Хабырин. В этом не было никакого сомнения, но вовремя сдержалась. А кто приехал за телом? Никто. Никто? Но ведь кто-то же должен был ее похоронить. Вам лучше знать, заметил Косых. Вас же наняли, чтобы выяснить, как погибла бедняжка. Юля подумала, что ей незачем и дальше морочить голову этому, в сущности, крайне полезному для нее человеку. Понятное дело, что у них с хабыриным свои дела и свои отношения, и никуда от этого не деться, поэтому постаралась завершить разговор на оптимистически долларовой ноте. Сколько стоит ксерокопия документов? Сколько не жалко. Но только знаете что если Хабырин узнает, что «я взял с вас деньги, мне не жить, он серьезный человек». Я знаю, он мой бывший муж. Ах, вон оно, ну что, тогда понятно. Ну что ж, я думаю, пятьдесят долларов я заработал? Безусловно. Когда привезут документы? Я же сказал, с минуты на минуту. Хорошо, тогда я подожду на улице. Вы не возражаете? Она почти выбежала на свежий воздух и сразу же заметила курящих возле машины Хабырина и Германа. Лица обоих были недовольными. Вы еще не подрались? — спросила она, даже не желая смотреть ни на одного из них. — Я с птенцами не дерусь, — заявил Хабырин. — Ну что, мы едем? — Нет, надо подождать кое-какие документы. Если ты не против, я посижу в машине, что-то голова кружится. Она села в машину, и Герман, четко соблюдая условия их скоропалительного договора, моментально оказался рядом, села даже обнял ее, как обнял бы свою девушку, у которой внезапно закружилась голова. Хаберин оставался стоять и курить на улице. А потому он не мог слышать то, о чем говорят в его машине. — Скажи, а что ты делал у нее дома? — спрашивала у Германа, давая себя обнять Юля. — Выпытывал у нее, что она знает о письме? — У кого, у Нади, что ли? — Надя — это та самая девушка, которую сейчас зовут Гал? — Да. — Что я у нее делал? — Догадайся. Герман, прижимаясь к ней, не мог не преодолеть барьер официальности. а потому мягко спустился на дружески интимное «ты». Думаю, что ничего оригинального сейчас не придумаю. Ты спал с ней вместо того, чтобы искать настоящий угол. И, как ни странно, оказался прав. Зачем тратить время на пустое, если рядом лежит женщина? Ведь верно? Верно. Да только она забрала все мои деньги, а я даже не заметил. Она проститутка, такая же, как и Ло. Ты не скучаешь по ней? Скучаю. Хотя я сам себе не могу объяснить, зачем я с ней встречаюсь. А что ты знал о Бахрахе? Только то, что он очень богат. А еще, что он очень любил Димку и всю жизнь пытался ему помогать. Да только они с матерью не принимали его деньги. Странные люди. Поэтому, когда я узнал, что он умер, и Роман Георгиевич принес Диме конверт от Бахраха, я был просто уверен в том, что в нем запечатана информация о наследстве. А теперь, когда ты говоришь, что это просто твой розыгрыш, Неужели ты приплела к своей шутке такого серьезного человека, как этот старый нотариус? А почему бы и нет? Крыльцу морга свернула служебная волга, и из нее вышел человек с кожаной папкой под мышкой и быстрым шагом направился к входу. Спустя пару минут на ступеньках показался косых. Он искал взглядом Юлю. «Ну — но все, Герман, мне пора, я сейчас вернусь. В небольшом кабинете судмедэксперта Павел Андреевич разложил на столе свежие ксерокопии документов. Юля быстро пробежала их глазами. Она уже знала, что отвезет их в Саратов и вручит родственникам погибшей Марины Смирновой. Но это лишь после того, как будет закончено дело Бахраха. «Вот вам ваши деньги и спасибо большое. Особенно за рисунок шрама». Юля пожала руку Павлу Андреевичу и заставила себя улыбнуться. — И вам спасибо. С такими людьми работать одно удовольствие. — Павел, надеюсь, что в следующий раз, когда мне понадобится ваша помощь, мне не придется действовать через Хабырина. — Конечно, нет. Я вообще по жизни предпочитаю работать без посредников. — Вот, отлично. До свидания. Хабырин повез Зимцову с Германом на Софийскую набережную. По дороге Юля позвонила Гэл и рассказала невероятную историю, связанную с Женей Рейс и ее новым возлюбленным. Юля слушала ее, не веря своим ушам, и задавая ей вопросы, старалась не выдать наводящими вопросами суть разговора, ведь рядом сидели Хабырин и Герман, которым незачем было знать о существовании Рейс и ее возлюбленного, который так же, как и Герман, разыскивал Гелл. Она знала, что две пары ушей сейчас ловят каждое ее слово. «Поговорим об этом вечером, надо все обдумать». Речь шла о желании Гэл во что бы то ни стало, не откладывая, заняться поисками белоконь. Зимцовой же не хотелось, чтобы импульсивная Гэл бросилась на ее поиски, не имея в голове четкого плана действий. Машина мягко притормозила возле подъезда дома, где жила Гэл. Герман вышел и хотел было уже помочь выйти из машины Зимцовой, как Хабырин резким тоном заявил, что хотел бы поговорить с ней наедине. Юля сделала Герману знак, чтобы он дожидался ее возле подъезда. Сама же сделала вид, что очень внимательно слушает Дмитрия, подсевшего к ней на заднее сиденье. Он сразу же, хищническим движением, схватил ее за руку, и за все время разговора ей так и не удалось освободиться. «Я бы хотел встретиться с тобой», — сказал Дмитрий. «Нет, ты не подумай, я буду вести себя вполне прилично и не наброшусь на тебя». Но поговорить-то мы с тобой в спокойной обстановке можем. Зачем? И о чем нам с тобой говорить? Ты могла бы посоветоваться со мной, к примеру, рассказать, чем ты сейчас занимаешься, да мало ли. Ты хочешь, чтобы я пожалела о том, что позвонила тебе и попросила об этом небольшом одолжении? Не надо все опошлять. Я сделала это для тебя с удовольствием. Но пойми, я все еще не равнодушен к тебе, и мне хочется побыть с тобой немного, посидеть где-нибудь, поговорить. Ведь ты же сейчас одна. Что тебе мешает встретиться со мной? Герман. Не надо, Герман тебе никто. Так, любовник, однодневка. Это не в счет. А что в счет? Я. Я люблю тебя, понимаешь? Ты не умеешь любить Дима. И давай прекратим этот бесполезный разговор. Сколько бы мы с тобой ни встречались, ничего хорошего из этого не выходит. Ни ты, ни Крымов, никто из вас для меня сейчас не существует. Все в прошлом. и тебе придется смириться с этим. Ты лжешь, лжешь. Ты, наверное, забыла, кто я и чем занимаюсь. Так вот, думаешь, я не понимаю, зачем ты примчалась в Москву? Мне все равно, насколько ты осведомлен о моих делах. Опять лжешь, тебе не все равно. И позвонила ты мне сегодня не для того, чтобы собрать материал о какой-то там шлюхе-наркоманке, а исключительно ради того, чтобы я собственными глазами мог увидеть, что у тебя появился этот молодой человек. «Бог мой, но ну зачем мне это было нужно? И зачем мне было демонстрировать тебе моего любовника? Раз уж дело на то пошло, опять прикидываешься. Хватит, я не понимаю, к чему ты клонишь. Ты прекрасно знаешь о том, что Крымов сейчас здесь, в Москве, и что он остановился у меня. И раз ты не осмелилась позвонить ему напрямую, ты решила действовать через меня, через нейтрального хабырена с тем, чтобы я мог сегодня же вечером, вернее, нет, прямо сейчас, Поехать домой и рассказать все Крымову. Разве не так? Юля поняла, что сейчас разрыдается. Такого поворота событий она ну никак не ожидала. Но самое худшее заключалось в том, что любое ее слово, которое она сейчас попытается произнести в свое оправдание, будет тотчас истолковано не в ее пользу. И надо же было такому случиться, чтобы и Крымов был сейчас в Москве. Вероятно, я на некоторое время упустила его из поля своего зрения. Все же произнесла она, не в силах промолчать. И я не знала, что Крымов в Москве. Но раз он здесь, то почему бы нам, всем троим, не встретиться вместе? Или нет? Я неправильно выразилась. Не троим, а четверым. Я, мой Герман, и его Женькой. Назначай время и заезжайте за нами. Я согласна. Хабырин посмотрел на нее глазами потенциального убийцы. Он даже сжал кулаки, а скулы его порозовели. земцова ты играешь с огнем. так нельзя, перебор. Вы сами меня сделали такой. Хорошо, я согласен поужинать. Втроем, но уж никак не вчетвером. Что нам нужно сделать, чтобы ты оставила этого птенчика дома? Что нужно? Она поняла, что сейчас ей представляется редкий шанс воспользоваться услугами одного из самых информированных и могущественных представителей службы безопасности, плюс Крымов. Вопросов по делу Бахраха накопилось много, и дело шло к развязке. Скоро коллекция девушек будет представлена полностью, останется лишь расшифровать рисунок, фразу или слово, составленное из шрамов. И вот тогда ей действительно могут пригодиться их Хабырин, и Крымов. Кроме того, они еще не нашли девушку из клуба «Чайка», некую Ольгу Белоконь. «Дима, во-первых, мне нужно разыскать в Москве девушку по фамилии Белоконь. Это еще одно дело, по которому я прибыла в Москву. Ее зовут Ольга. Она обитает в каком-то клубе «Чайка». Это все, что я не знаю. А во-вторых, — прорычал Хабырин, — остальное я расскажу вам при встрече. И мне действительно может понадобиться ваша помощь. Значит, сегодня вечером ты будешь одна? Да, с Германом я постараюсь все уладить. Девять вечера вас устроит? Отличное время. Я закажу столик в Праге. Ты на диете? На Прагу она не распространяется. Хабырин поцеловал ее, как всегда, страстно, грубо и неожиданно. Отбиваясь, Юля поцарапала ему лицо кольцом. — Ты невозможный, грубый, я тебя ненавижу. Я бы умер от счастья, если бы ты сказала то же самое Крымову. Держась за щеку, пробормотал раздосадованный Хабырин, выходя из машины. — Жди моего звонка. И он спокойно, с достоинством, демонстрируя Герману свое превосходство, стремясь таким образом хотя бы внешне показать, что в машине ему удалось о чем-то с для себя поговорить с земцовой Обошел машину, сел за руль и завел мотор. Надо было выходить из машины, а сил не было. Хабырин и здесь проявил себя как мужлан. Герман же, словно почувствовав, что ей требуется его помощь, кинулся открывать дверцу, чтобы помочь ей выйти. Он прекрасно справлялся со своей ролью. И вот, выйдя из машины и опираясь на руку Германа, Она вдруг на мгновение обернулась, чтобы еще раз взглянуть на человека, который не так давно являлся ее законным мужем и с которым она какое-то время была даже счастлива, а физическое влечение к нему принимало страшно подумать за любовь. И этого Дмитрия в расход. Вынесла она приговор и тяжело вздохнула. Не в силах представить себе, что же ожидает ее сегодня вечером.